Он был защищен самыми надежными бастионами, какие изобрело двадцатое столетие. Крепостными стенами бумаг, паспортных предписаний и бесконечных, бесчеловечных законов непрошибаемо бездушной бюрократии. Я был на острове Эллис-Айленд, было лето 1944 года, и передо мной лежал город Нью-Йорк. Из всех лагерей для интернированных лиц, какие мне доводилось видеть, Элли Сайланд был самый гуманный. Тут никого не били, не пытали, не истязали до смерти непосильной работы и не травили в газовых камерах. Здешним обитателям даже предоставлялось хорошее питание, причем бесплатно, и постели, в которых разрешалось спать. Повсюду, правда, торчали часовые, но они были почти любезны. На Эллис-Айленде содержались прибывшие в Америку иностранцы, чьи бумаги либо внушали подозрения, либо просто были не в порядке. Дело в том, что одной только въездной визы, выданной американским консульством в европейской стране, для Америки было недостаточно. Для въезда в страну надо было еще раз пройти проверку, Нью-Йоркского иммиграционного бюро, и получить разрешение. Только тогда тебя впускали, либо, наоборот, объявляли нежелательным лицом и с первым же кораблем высылали обратно. Впрочем, с отправкой обратно все уже давно обстояло совсем не так просто, как раньше. В Европе шла война, Америка тоже увязла в этой войне пуш. Немецкие подлодки рыскали по всей Атлантике, так что пассажирские суда к европейским портам отплывали отсюда крайне редко. Для иных бедолаг, которым было отказано во въезде, это означало пусть крохотное, но счастье. Они, давно уже привыкшие исчислять свою жизнь только днями и неделями, обретали надежду хоть какое-то время побыть на Элис-Айленде еще. Впрочем, вокруг ходило слишком много всяких других слухов, чтобы такой надеждой себя тешить. Слухов о битком набитых евреями кораблях-призраках, которые месяцами бороздят океаны, которым нигде, куда бы они ни приплыли, не дают причалить. Некоторые из эмигрантов уверяли, будто своими глазами видели, кто на подходе к Кубе, кто возле порт в Южной Америке. Эти толпы отчаявшихся, молящих о спасении, теснящихся к поручням людей на заброшенных кораблях перед входом в закрытые для них гавани, этих горестных, летучих голландцах, наших дней уставших удирать от вражеских подлодок и людского жестокосердия, перевозчиков живых мертвецов и проклятых душ, чья единственная вина заключалась лишь в том, что они люди... И жаждут жизни. Разумеется, не обходилось и без нервных срывов. Странным образом здесь, на Элис-Айленде, они случались даже чаще, чем во французских лагерях, когда немецкие войска и гестапо стояли совсем рядом, в нескольких километрах. Вероятно, во Франции эта сопротивляемость собственным нервам была как-то связана с умением человека приспосабливаться к смертельной опасности. Там эта опасность ощущалась столь явно, что должно быть заставляла человека держать себя в руках. Зато здесь люди, только-только расслабившись при виде столь близкого спасения, после, когда спасение вдруг начинало снова от них ускользать, Теряли самообладание начисто. Впрочем, в отличие от Франции, здесь не случалось самоубийств. Наверное, все-таки еще слишком сильна была в людях надежда, пусть и пронизанная отчаянием. Хотя первый же невинный допрос у самого безобидного инспектора мог повлечь за собой истерику. Как обычно, у мужчин нервные срывы случались чаще, чем у женщин. Город, лежавший столь близко и при этом столь недоступный, становился чем-то вроде морока. Он мучил, манил, издевался, все суля и ничего не исполняя. То окруженный стайками клочковатых облаков и сиплами буттарев, стальных ихтиозавров, гудками кораблей, он представал громадным расплывчатым чудовищем. То, глубокой ночью, ощетиниваясь сотней башен бесшумного и призрачного Вавилона, превращался в белый и неприступный лунный ландшафт, а то, поздним вечером, утопая в буране искусственных огней, он становился искрометным ковром, распростертым от горизонта до горизонта, чуждым и ошеломляющим после непроглядных военных ночей Европы. Об эту пору многие беженцы в спальном зале вставали, разбуженные всхлипами и вскриками, стонами и хрипом своих беспокойных соседей, тех, кого все еще преследовали во сне гестаповцы, жандармы и головорезы-эсэсовцы, и, сбиваясь темными людскими горстками, тихо переговариваясь или молча, вперив горящий взгляд в зыбкое марево на том берегу, В ослепительную световую панораму земли обетованной Америки застывали возле окон в немом братстве чувств, в которые сводит людей только горе, счастье никогда. У меня был немецкий паспорт, годный еще на целых четыре месяца. Этот почти подлинный документ был выдан на имя Людвига Зоммера. Я унаследовал его от друга, умершего два года назад в Бордо.